Я играл со многими великими отечественными теннисистами, от Чеснокова до Савченко. Я рад, что дружу с Ольгой Морозовой до сенсационной победы Маши Шарапове в 2004-м, единственной отечественной финалисткой Уимблдона. Оля – уникальный человек с фантастической активностью. Когда я, став известным актером, начал знакомиться с выдающимися спортсменами, Я понял, что знаменитый чемпион всегда крупная личность. Просто так наверх не выскочишь. Вероятно, есть какие-то исключения, но они только подтверждают правила. Наша с Людой подруга Таня Тарасова умница, интереснейший человек, фантастическая рассказчица, железный характер, непростой и очень образованный человек Ольга Морозова. Она в совершенстве знает английский и ныне поднимает теннис в Великобритании. Морозова, закончив спортивную карьеру, стала тренером сборной страны. Нянькалась, цацкалась, тоскалась тогда ещё молоденькая Святой Пархоменко и Лариса Исавченко. Один только её рассказ, как она таскала на животе деньги всей команды, боялась, что украдут, чего стоит как она заставляла делать всем причёски. Мы гуляли под Новый год у нас дома, как вдруг она решительно сказала: "Коля, на билет в Лондон и обратно ты можешь накопить деньги". А до этого я жаловался: "Что ж я за артист? Доживу ли я до того дня, когда смогу себе позволить поехать на Уаймблдон?" И так вся жизнь проскочит, а я буду только об этом мечтать. Если у тебя хватит денег на билет, больше ничего от тебя не требуется. Мало того, она же еще и дотошная. Ты получил приглашение. Ты ходил в посольство. Ты сделал визу. Чуть ли не каждую неделю звонила мне из Лондона. Мы подружились с семьями, дружим с ее мужем. остроумнейшим человеком и прекрасным тренером Витей Рубановым с их дочкой Катей. Катя дружит с нашим Андреем. Мы бережём наши отношения. Мне жалко, что мы не можем часто видеться ни с Олей и Витей, ни с Тани Тарасовой и её супругом, знаменитым пианистом Володей Крайневым. Уж больно далеко они живут. Первая в Англии, Крайнев в Германии. дани ещё и в Америке. Но если какая-то секундная возможность для встречи появляется, мы пытаемся её использовать. Отдельные слова о моей дружбе с двумя великими людьми из спорта. Шамиль Тарпищёв. Более мудрого человека я не встречал. По оценке Кафельникова и Сафина, уникальный тренер Наконец вернулся домой мой друг Вячеслав Фетисов. При всех своих спортивных регалиях простой и добрый человек. Одним из главных моих теннисных учителей была Ольга Морозова, чем я очень горжусь. Оля мне говорит: "Поехали на стадион, я буду с тобой работать". Выходим на корт. Она начинает делать мне замечания. Причём у неё, в отличие от полусамодейльных тренеров, цель которых похоже задавить и уничтожить своего ученика. Система построена на поощрении. Всё нормально у тебя, всё хорошо. Всё время оптимистический настрой, всё время тебя хвалят. Естественно, это очень приятно. Но главное, тебя стимулирует похвала и начинает получаться то, что прежде казалось недостижимым. За годы увлечения теннисом я оброс разными помощниками. Есть Наташа Чулко, которая не лень со мной возиться. Она хороший тренер, работает в Сокольниках на Шахтёрии. Есть Алёша Заломов. Он всегда найдёт время мне покидать мяч. Сейчас Алёша приобретает авторитет судьи. Он в этом деле мощно набирает очки. Говоря о судьях, Невозможно не вспомнить бессменного главного теннисного арбитра Адольфа Ангелевича. Сколько ему лет, никто толком не знает. Вроде за 80, но ещё не 100. Сейчас Адольф уехал в Австралию. У него там дочка. Когда я впервые поехал с концертами в Австралию, её там нашёл, позвонил, пригласил на концерт. Он так трогательно был мне благодарен. Он не ожидал, что я запомню его просьбу. А тут он ко мне подходит, как всегда в костюме, как всегда деликатно и мило обращается: "Я хочу с вами попрощаться". "Что такое, Адольф Ифимович? Уезжаю, вероятно, навсегда". У дочки какие-то беды случились. Поехал к своим. Ну потом смотрю, а Адольф Ефимович на кубок Кремля по приглашению директората заявляется и в ноль старший судья соревнований. Мы все при нём как дети. Я снимался в фильме Цирк сгорел и клоуны разбежались. А там была сцена, где ночью меня вышвыривают из ресторана. В кадре работали не каскадёры, профессионалы. А обычные охранники, которые меня очень берегли. Что-то не выстраивалось у оператора по свету, пришлось снимать чуть ли не ночью. Много дублей, очень холодно. И, видимо, всё-таки они меня приложили, или я сам дёргаясь, не должен был так вырываться. Я ему: "Пароли. Подонок, ты знаешь, щенок, кто я такой?" Он говорит: "Знаю." косог. Партнёр в той ситуации был прав и всё здорово сделал, но приложил меня так, что вырубило с плечом. Прежде меня доставал теннисный локоть, специфическая теннисная травма. С ней я ещё как-то справился, а тут вообще не мог пошевелить рукой. Пытаясь играть, сильная физическая боль при соприкосновении ракетки с мячом Уже не замахиваешься, уже не поворачиваешься, а мне предстоит выступать в турнире с рукой всё хуже и хуже. Тем не менее, я решил начать тренироваться, но не смог. Некоторое время теннис у меня вызывал отрицательные ощущения. Я боялся идти на корт, чтобы не испытывать боль. Так продолжалось довольно долго. Он, наверное, при броске вывернул мне плечо. В конце концов, я вернулся в большой теннис, но потерял удар справа и очень долго просто тыкал в мяч. Удара сейчас до конца не вернулся удар, которым я гордился. Как-то раз я пришёл на Петровку, впереди предстоял любительский турнир, мы с сыном должны были сыграть пару. а я никак не мог найти время, чтобы потренироваться. Но хоть полчаса надо побросать, мне же завтра выходить на корт. Сын не может уйти с работы, постоянный партнёр на Горянский куда-то уехал, так я оказался один на Петровке, на старинных Динамовских кортах. Тут появилась Таня Лагойская. Она же в прошлом чулчок Я её знаю, наверное, 1000 лет ещё с той поры, когда она с Морозовой играла в сборной. Таня тот же находит мне спарринга. Какой-то человек, который недавно пришёл на Петровку работать тренером. Таня кричит: "У тебя же был удар справа, где он?" Даже она помнит, какой у меня был удар. Сколько лет прошло, он то приходит, то нет. нет прежней стабильности. Слева я чище играю, чем справа. Роли. Меня пригласил в свою программу Борис Сноткин. Я у него уже дважды выступал, а он продолжает меня зазывать, используя наши давние дружеские отношения. В одной из передач он заявил, что Караченцев, по его мнению, в тройке самых популярных артистов страны. Тройка эта может виды изменяться, сказал Борис. То есть для какого-то зрителя Караченцев в ней будет на втором месте, на первом Меншиков, на третьем Янковский или наоборот. Предположим, у другого на первом месте Караченцев, А остальные зрители отдадут свои голоса Харатяну и Ульянову. Но Караченцев всегда будет в первой тройке. И ещё он добавил, что есть популярность, есть любовь. И вот, сделал вывод Ноткин. Караченцев сегодня самый любимый артист у народа. Я же могу сказать, сбивая пафос Бориса что действительно имею широкий возрастной спектр поклонников, поскольку меня часто показывают по ТВ, я много снимаюсь в кино, к тому же, вероятно, я мало вида изменился, некое клише самого себя на памяти чуть ли не трёх поколений. У меня так трудно всё начиналось, что к любым комплиментам я отношусь спокойно. Одна только история, как меня утверждали на роль в старшем сыне, Но этот фильм открыл мне двери для последующих работ у самых разных режиссёров. Так у меня появились в кино роли, требующие серьёзной психологической разработки. Правда, кто-то, посмотрев собаку на осенней, сделал вывод, что Караченцеву полагается играть только комедийные роли. И у этой роли была предыстория работы с Женей Гинзбургом. автором сверхпопулярной в то время телевизионной программы "Бенефис". У него тогда на телевидении мощно выглядела передача "Волшебный фонарь", снимаемая как шоу, слова в те времена ругательные. Своим волшебным фонарём Гинзбург дал толчок моим музыкальным, танцевальным, пластическим работам. Так складывался широкий спектр всего того, что я наиграл. То роль обыкновенная, то вдруг озорная, то неожиданно очень серьёзная. Детскую картину Приключение электроника показывает по телевидню раз в 3 месяца. Нет, наверное, и ребёнка в стране, который её не видел. Потом они уже смотрят всякие страшилки, триллеры, всё что угодно, но поначалу проходит всё же через электроника. А кто-то с детства запомнил совсем другую работу, притолжем "Белые росы". Но запомнили меня с середины 70-х. Надеюсь, навсегда. Помню, когда мы репетировали "Теле", я очень дёргался, боялся, что меня заменят. Вокруг шептались: рано или поздно на главную роль Захар пригласит Андрея Миронова. Они же с Марком, друзья, Наконец спектакль вышел со мной, причём без дублёра. И то ли Захаров мне сам сказал, то ли кто-то передал, будто он Андрюшу спросил: "А ты так бы смог?" Разумеется, Миронов смог бы, и не только так, но получился бы совсем другой образ, другой спектакль. Никакой замены за 17 лет у меня в тиле не произошло никогда. Впрочем, я сам спустя годы стал просить Марка Анатольевича найти мне замену, поскольку мне казалось, что я образ перерос. Я по-прежнему прыгал по сцене козлом, мне по-прежнему не составляло физических усилий прокрутить любой кульбит, но делать всё это полагалось пацану, а я уже что-то в жизни пережил, я уже сам себя по-другому видел. «Джульетти и Ромео не может быть по сороковнику». Такой вот получился разворот. Идет пролог, рождается Тиль, и папаша Кларенс, мой отец, спрашивает, «Кем ты будешь, Тиль?» «Живописцем, музыкантом, художником, дворянином, кем угодно, только не монахом». Тут моя первая реплика в спектакле. Вместо этого я говорю «Джульетти и Ромео не может быть по сороковнику». Марка Анатольевич. Когда папа спрашивает, кем ты будешь, Тиль мне хочется ответить: "Папаня, уже поздно начинать учиться". Захаров мне в ответ: "Вы, Николай Петрович, доживёте до лысины, седины, палочки, но будете у меня играть в тиля". Я его уговаривал, я его убеждал. Если вы хотите, чтобы жизнь этого спектакля длилась долго, надо менять не только актёра играющего Тиля, но и всю обойму основных ролей: Катлина, Папашу, Нели. Захаров ввёл молодого парня на роль Тиля и девочку на роль Нели. Я принимал непосредственное участие в этом вводе, помогал молодым, занимался с ними дотошно, скрупулёзно. старался всё рассказать, ничего не пропуская. Они сыграли несколько раз, но всё равно, хотя подобное отдаёт за знакомством, мне всё чаще звонили Коля. Марк Анатольевич велил, чтобы ты был готов завтра, кто-то из важных гостей приходит на спектакль. И я опять накаливал на себя костюм Киля. Оказалось, что эту роль передать нельзя. А потом сгорели все мужские костюмы. И не было бы счастья, да несчастье помогло. Из репертуара сняли спектакль "Тиль". Костюмы для "Сори" тоже сгорели, но там смокинг пропал, а не фламандский костюм XVI века. У меня тогда ещё свой смокинг не завёлся, но даже если б он был, есть негласный закон в своём не играть. Все равно ты на сцене должен быть в сценическом костюме. А откуда такое правило, черт его знает. Тем более, что даже самый элегантный наряд всегда носит налет костюмерный. А самые обычные брюки тут же приобретают вид реквизита. Одним словом, неживые. Существует в театре время, которое так и называется – обживать костюм. чтобы выглядел своим. Однажды я принёс какую-то свою ковбойку, по-моему, в жестокие игры, но это единственный пример. И только для этого спектакля, и только для этой роли. В кино, наоборот, сниматься в своём очень распространено. Я в половине картин снимался в родной одежде. Лучше сидит, более ко мне прилипло, она естественная, не отвлекает. Нет давящих воротников и нет накрахмаленных рубашек. Был жуткий момент в начале работы над Тилем, когда появился в зале на репетиции какой-то длинноволосый парень, сидит, смотрит. Может, будущий исполнитель Тиля. Может, Марк нового актёра пригласил. Потом выяснилось, что это Валя Манохин, постановщик танцев, а я уже напрягся Тем более, что Захаров делал мне миллион замечаний. Я их пытался судорожно запомнить, судорожно выполнить. Вдруг он вообще перестал меня замечать. Он про меня забыл. Всем делает замечания, а я себе хожу, то так сделаю, то сяк. Никакой реакции. Работа идет и идет. Потом до меня дошло. Но. Марк Анатольевич сильно меня загрузил в начале, а потом дал возможность, чтобы этот коктейль во мне разболтался, растворился. А на такое необходим определённый временной период. Когда я перестал бояться, что меня могут заменить. Да, я дёргался, что на теле придёт мирон. Но на Юнонии я уже не думал, что может появиться другой Резанов. Хотя подобный страх живёт в артисте постоянно. В принципе, такая потенциальная опасность есть всегда, ведь любая новая роль это белый лист, а вдруг не получилось? Не редко роль распределяют на двух исполнителей. Нередко случается и так, что в дальнейшем они оба играют в очередь, но всё равно есть суждение, пусть игласное, что один из них входит в первый состав, а другой во второй. Иногда складываются равные составы. Артисты играют в прямую очередь, то есть через раз, но всё чаще через два, через три, всё же отдаётся предпочтение одному исполнителю. Есть примеры, когда в процессе репетиций один просто уходит, так и не дойдя с этой ролью до зрителя. Когда мы репетировали спектакль Школа для эмигрантов, то изначально на него заявили четырёх артистов. На одну роль Абдулов, Янковский, на другую Сброев, Караченцев. В процессе репетиции мы менялись в сочетаниях Но когда подошло время выпуска спектакля, составы определились чётко. Один Абдулов и Зброев, другой Янковский и Караченцев. На тот момент не существовал ни первый, ни второй состав, два равных. И не было никогда ни у кого превосходства в числе спектаклей за исключением тех случаев, когда мы сами договаривались с дирекцией Мне нужно на съемку, я прошу выручить, подменить. Саша за меня сыграет или наоборот. Иногда менялись целиком составами. Вы, ребята, сыграйте два подряд, потом мы тоже два раза подряд отработаем. Но, в принципе, очередь действовала абсолютно четко. Мы играли первый премьерный спектакль, на вторую премьеру выходили уже они. Премьера «Тиле» состоялась поздней весной, 74-го. Нет, уже наступило лето. Не помню. Шоковое событие по тем временам для Москвы. Я боюсь брать на себя смелость. История сама все оценит по справедливости. Но, на мой взгляд, лучше спектакля в Ленкоме не было. Во всяком случае, пока. Мне сразу возразят: "А Юнона?" Но Юнона произведение крайне выделенное жанром. Поскольку в жизни люди не поют, то в соперничающем с Юноной спектакле спектр выразительных средств и красок резко сокращается. Зато в Юноне нельзя что-то подвинуть, изменить какие-то сцены, в Юноне нельзя пошутить. А в любом драматическом спектакле, даже трагедии, там шутка всегда рядом. И чем больше мы будем оттягиваться, как в тиле, тем острее драма. В виоле такое немыслимо. Плюс музыка, она железно встроена в действие. Я не могу затянуть паузу чуть больше, чем нужно, или как мне хотелось бы сегодня, а завтра по-другому. Я полностью ограничен, взят в раму. вступление, четыре такта и давай пошёл, никуда не деться. Другое дело, что слава богу, стучу по дереву почти не случается, что я что-нибудь забуду. Мы же живые люди. Музыканты тот же меня поймают, если я сбился, я в них уверен. Юнона вообще что-то другое. Необычное театральное представление. Здесь Боженька поцеловал сразу всех вместе, и все звёзды сошлись, что случается раз за судьбу. Наверное, Юнона это великое событие в театре, стоящее отдельно, хотя бы потому, что оно передаётся от пап и мам детям. Тем не менее, как драматический спектакль, масштабнее, наверное, Тиль. Тиль Нигде и никем не снят на плёнку. Тело помнит только то поколение, что его видело. О теле почти ничего не написано, поскольку вовсю нам светила советская власть. Тело мы сдавали семь раз. В конце спектакля я оживал, поворачивался спиной к зрителям, наклонялся, И не только язык показывал, но и, грубо говоря, жопу. 2 часа Захаров эту жопу отстаивал. Ему возражали: "А если кто-нибудь из важных гостей нашей страны придёт в театр? Вы представляете, кому артист зад показывает? А если вдруг из политбюро или из ЦК попросят билеты?" А вокруг Ленкома сумасшествие. Милиция, как на футболе. Правда, и Юнону приходилось охранять милицией, и на нее ломали двери и вносили зрителей с толпой, можно было даже не перебирать ногами. К сожалению, в истории советского театра Тиль не будет так отмечен, как Юнона. И все из-за того, что он не снят на пленку, а по значимости Он не меньше, если не больше, чем Юнона. Честно говоря, тема Юнона или Тиль скользкая. Марк Анатольевич может немножко подобидиться, потому что он ушёл вперёд, он сделал прекрасные спектакли. Они пользовались громадным успехом: Королевские игры, Женитьба Фигаро, Варвар и еретик. не говоря уже о шуте Балакиреве, но для меня во всех последующих его спектаклях видны самоповторы, и это повторы и стиля, по приёмам, по ходам. Хотя с другой стороны, их можно назвать и почерком мастера. Тиль я убеждён, этап в истории советского российского театра. Тиль, в принципе, новое слово на драматической сцене. У Захарова как-то спрашивали, что он проповедует. Он назвал термин фантастический реализм. Откуда он его взял? Я до сих пор боюсь поссориться с Марком Анатольевичем, но потенциально ссора между нами всегда висит. Мы ведь в одной упряжке работаем, даже когда я репетирую не с ним. Если мы по-разному будем воспринимать решение роли, подобные несоответствия могут достигнуть взаимного неприятия, больше того, перерастут, если не в скандал, то, по крайней мере, в напряженные отношения. Значит, меня снимут с роли, или я сам с нее уйду. Такая возможность существует всегда. В Юноне, в отличие от Телли, или я более или менее знал расклад. Понимал, чтобы заменить меня, надо Мишу Боярского выписывать из Питера, потому что на тот день, что выпускали «Янону», а шел 81-й год, в стране не так-то много существовало поющих актеров моего возраста, тех, что с лету могли бы пойти в спектакль. Супруга президента. Пригласили меня на открытие зимнего парка под Москвой, точнее, горно-лыжной трассы. Солидно все было подготовлено. Ждали, что приедет сам президент России. Парк построил и проводил его открытие Леонид Тягачев, президент Национального олимпийского комитета. Когда я ехал, Через каждые 100 метров стояли милицейские посты. Но на последнем мне сказали, что Путин не приедет. Хотя когда меня приглашали, рассказали, что за полтора дня президентская охрана там всё проверила и прочесала. Поскольку это рассказывали, вероятно, не только мне, то число важных людей, что там собрались, получилось довольно внушительным. А состав сложился довольно разношёрстный, но, в общем, высокопоставленный. Церемонию открывала Валентина Ивановна Матвиенко. Тогда вице-премьер был и член мока Виталий Смирнов, были Геннадий Бурбулис, Борис Громов, Владимир Козин. В общем, масса людей из аппарата нынешнего президента и из окружения прошлого. Гулял в толпе экс-чемпион мира по горнолыжному спорту, легендарный Карл Шранц из Австрии. Всё выглядело вполне престижно. Началось с большого завтрака. Потом открытие горнолыжной школы. Потом банкет. Наконец, все пошли на горы. Некоторые даже начали кататься. Банкет позволял его сделали фуршетным, не сидячим. Я же пошёл играть в бильярд. Там меня находят и сообщают, что в домике Леонидова Васильевича Тигачёва для узкого круга накрыты столы и меня ждут. Вхожу из порога, объявляю: "Лёнечка, я посижу в краешку, потому что я сейчас уматываю. У меня завтра с утра, причём очень рано репетиция. К тому же я не выпиваю за рулём". "Нет, нет, вы тебя просим, посиди хоть четверть часа". стол буквой П. Тигачёв сидит вроде как во главе президиума, рядом его жена Светочка, свободное место и какая-то женщина. Меня ведут к ним, к четвёртым, усаживают. Я сразу же обратил внимание, что все перед этой дамой слишком уж лебезят. Задумался. Это не Матвиенко, да и Слейскую я знаю, не она. Может какая-нибудь вице-губернатор, а может, жена одного из глав Московской области, парк на их территории, поэтому все так перед ней пляшут. А неугаданная мною незнакомка мне говорит, ой, Николай, извините, это я не удержалась, попросила, чтобы вас рядом посадили. Да ради бога, о чем вы говорите, очень мило. Встает Шранц. и говорит, что он катался на горных лыжах с двумя президентами, американским тогда Клинтоном и с нашим, и считает, что наш бы победил. Я соседку толкаю: "Лучше бы он в экономике так побеждал". Она мило улыбается, и мы продолжаем любезичить. Наконец я сваливаю. Попрощался, расцеловался, пожелал ей всего доброго. На следующее утро Люди рассказывают, кто присутствовал, что прошло всё хорошо, и добавляю. Одну женщину я так и не узнал. Во, вот она. В этот момент её по телику показали. Люда, как не узнал? Это же жена президента. Мы ещё раньше договорились, что я приглашаю Лёню и Свету на Юнону и Авос. Они за 20 лет этот спектакль так и не видели. А когда зашла речь о конкретной дате, Тигачёв спрашивает: "С нами хотела бы пойти ещё и Людмила Александровна. Ты как на это смотришь?" Я говорю: "Да ради бога, приходите вместе". В последний момент моя новая знакомая прийти не смогла. Лёня был с женой и с дочкой. Очень мило мы потом у меня в Гримуборной посидели. Тут он сообщает, что в заявленном составе они хотели бы прийти на Шута Балакирева. Я ему только ты предупреди заранее, потому что если придет на премьеру первая леди, ее в театре должны определенным образом встречать. Тягачев утром перезвонил. Она будет точно. После спектакля мы собрались в кабинете у Марка Анатольевича. В наш адрес гости говорили теплые слова. Я пришел позже, мы расцеловались, как старая знакомая. Вот такая получилась история. Так что у меня есть и непростые поклонницы. Знакомство с первой леди получилось коротким, но я отметил, что она образованный, эрудированный и интеллигентный человек, абсолютно не выпячивает себя, при этом удивительно поднялась. Открытый и демократичный. В то же время отлично понимает, что обязана держать дистанцию. И сохраняет ее достойно, но в то же время мягко. Это мне как раз в ней больше всего и понравилось. Девушки в моей жизни. У меня с девушками всегда легко получалось. Я даже не могу вспомнить какие-нибудь проблемы в процессе ухаживания. Казалось бы, мне и сейчас знакомится легко, всё же лицо узнаваемое. Но что девчонок привлекало во мне в годы безизвестной молодости, не знаю. Но на отсутствие подруг не жаловался. Момент мужского становления у мальчишек обычно приходится на конец школы, начало института. И для меня он не ознаменовался неизбежным сексуальным азартом. Мне настолько было интересно то, чем я занимаюсь, что абсолютно избавляло от тоски по постоянному общению с женской половиной человечества. Да и времени на него почти не оставалось. Вероятно, в данную минуту я теряю всякий интерес к своей персоне со стороны этой части читателей моей книги. Вдвоём с режиссёром Сашей Муратовым мы оказались на записи передачи Первого канала Доброе утро. Разговаривали о премьере картины Львиная доля. В конце блиц-опрос. Ведущие на селе на меня, Сашу не трогали. Миллион вопросов, на которые пришлось отвечать вслепу. И последний. Главная изюминка у женщины Чем они вас превораживают? Я ответил: противоположность пола. Ведущая тут же зардела сама, а в аппаратной все давно уже попадали, вероятно, не столько от моих ответов, сколько от её вопросов. Но дело в том, что именно это и только это меня в студенческие годы интересовало. Не случилось ни одной душевной привязанности. Сердце у меня не раздиралось от неразделенной любви или наоборот, разделённой, но со сценными ревности. Меня так интересовало моё дело, что романтические связи случались недолговечные, без цветов и ухаживаний, без длительных отношений и пьяных слёз. Ничего подобного в моей молодости не происходило. Такое отсутствие юного романтизма совершенно не связано с тем, что мои материальные возможности в те годы были ограничены, возвышенное чувство преобладало над отсутствием денег. Тогда имелся ещё один важный тормоз. Приткнуться любовником было негде. У меня этих обычных для сверстников сложностей не существовало. Времена советские, а мама работает за границей. и я большей частью жил один. Квартира не коммунальная, я абсолютно свободен, могу прийти домой когда угодно, могу вообще не прийти, могу остаться ночевать у друзей или подруг, а могу привезти их к себе. Огромная редкость по тем временам. Одна такая возможность уже давала фору. На дворе стояли шестидесятые, подавляющее большинство москвичей еще жили... как у мальчиков. Молодость. Чешский роман без фото. Я, несмотря на то, что театр стал пустеть, а зрители перестали ходить в Ленком, всё равно верил, что всё будет хорошо. Верил в профессию, в себя. Как выяснилось, верил не зря. Но если вспоминать то золотое студенческое время, Будущий врака СССР Андрей Донатович Синявский преподавал нам русскую литературу. Он не любил Горького и привил эту нелюбовь и нам, при том, что мхат носил имя Алексея Максимовича. Синявский обожал Бунина. Диссидентское начало существовало везде, оно буквально было разлито в воздухе. В то время сегодня молодым представить не то, что трудно, невозможно. Человек, поэт по профессии, собирал стадион слушателей. Сегодня такое исключено. Сегодня на улице не смогут назвать ни одного современного поэта, если он не рок-певец Шевчук или Грибенщиков. А тогда масс Именно массы знали имена Евтушенко, Вознесенского, Рождественского, Ахмадулиной, Акуджавы. Если продолжать, большой список получится. Но происходило и то, чего я не понимал. Как Евтушенко собирал такие же стадионы в Австралии или в Соединённых Штатах Америки, где читал стихи на русском языке? Он же не сочиняет по-английски. Может, эпоха шестидесятых, эпоха послевоенных годов была эпохой поэтической. К нам в студенческое общежитие приходил молоденький Серёжа Никитин. Сам, наверное, этого не помнит, пел песни бардов. Их тогда, правда, так не называли, атмосфера поэзии и авторской песни. Лет 15 назад я спросил одну девочку-студентку Что происходит в школе Студиемхат? Она в ответ: Я не знаю, я не так часто туда хожу, и там не очень-то интересно. Что значит не так часто хожу? В наше время в школу Студию стремились так, что путали время. Приходили на час раньше, удивляясь, почему ещё закрыта. Самый яркий пример атмосферы тех годов и сравнение это не притянуты полёт Гагарина и общий восторг, слёзы, ликование, его выход из самолёта. У каждого общие и личные ощущения времени. У меня спор от цыганочки с Володием Высоцким на лестнице в школе студии личное, Гагарин общее. Потом, когда Гагарин погиб, я помню, как рыдала заведующая костюмерным цехом пожилая женщина Наталья Дмитриевна Бурлакова потому что гагариным жили, этим гордились. Его уход конец эпохи романтиков. При той атмосфере я мог гулять по Москве бесконечно, днём и ночью, не боялся, что нарвусь на неприятности, хотя мог напороться и на кулак, и даже на нож. Но надо отметить, что такое полагалось очень сильно выпросить. Дрались, да, дрались. Дрались довольно много, но именно дрались, а не убивали друг друга, только до первой крови. А чтобы забивать до смерти, не помню такого зверства. Я жил, когда поступил в школу-студию у метро Войковская. Там мама купила первую кооперативную квартиру. Потом она вступила в кооператив ВТО в центре на улице Герцена. Мама долго ждала, когда он будет построен, и жила там до своего конца, но уже без меня. Поскольку Войковская считалась не ближним светом, я часто пользовался таким приёмом. Я останавливал такси, где сидел народ, причём выискивал такое, чтобы оставалось только одно местечко и спрашивал: По пути без денег подкинете, меня подкидывали. Иногда те, кто платил, выходили из машины раньше, и водила у меня спрашивал: "Тебе далеко?" Я. Бульвар Матроса Железняка. Водитель: "Ложись на заднее сиденье, чтобы милиция не видела, что у меня кто-то еет. Я включу зелёный огонёк". Я научился по крышам домов определять. Сейчас направо крути. сейчас налево это моя молодость. Но это была и норма в взаимоотношениях между людьми. Метро особая часть моей жизни, прошедшая под знаком успеть на последний поезд. Не успел, а денег нет, и как до дома добраться? А завтра с утра в школу, в студию, и хорошо бы хоть несколько часов поспать. У нас учились разные люди. Некоторые, как я, сразу после школы, а некоторые стали студентами уже после армии и рабочего стажа. Были и те, кто успел в другом институте пару курсов поучиться. Одни из таких прошедшие сперва через технический вуз, следоватно с аналитическими мозгами, взял и просчитал, что если всё, что нам задано по литературе, прочитать хотя бы со скоростью страниц в минуту, то надо года 4 только сидеть над книгами, к тому же не спать и не есть. Он, естественно, задавался вопросом: а зачем нам тогда вообще такой ерундой заниматься? Это было время, когда стали появляться мини-юбки. О, как они волновали душу, кровь и тело. Мы же носили брюки клёш. Джинсы считались событием. Мечта непонятного происхождения супер-райфла из магазина Берёзовска. Сколько они там стоили, я уж не помню. Как называлось то, на что их продавали? Чеки. Чеки серии Д. Считалось, что только привилегированные советские люди их и мели. Но привилегированных в Берёзках была туча, и там стояли очереди. И там, как и везде, составляли на улице списки, чтобы просто войти внутрь. Но зато какое счастье выйти из Берёзки с пакетом, а в нём запечатанные в полиэтилен джинсы. Вот здоров какой собой а как ухаживали в конце шестидесятых и какие у нас случались трагедии на четвёртом кофе мне понравилась девочка а ведь живёт она в другой стране что означает расставание причём навсегда случилась небольшая трагедия девочка уехала к себе но жизнь продолжает В конце учёбы мы частью курса поехали по обмену в Чехословакию, в Прагу. Для меня уже не в первую заграничную поездка. Я же прежде к маме в Монголию и в Вьетнам ездил. Принимали нас фантастически. Мы маленько растерялись, сможем ли соответствовать. По соглашению через какое-то время они к нам должны были приехать. Зато отъезжали с необыкновенной гордостью, поскольку произвели убийственный эффект на противоположный пол. Местные девушки искренне считали, что все русские артисты гениальны, включая студентов. Я стоял на мосту подо мной их речка Влтава. Под мышками две студентки, одна чешка, другая словачка. я им читал стихи. Они три ручар дали, твердя: "О, русская душа!" А меня несло. Я охваткий к языкам, слух хороший, и через пару дней одной девочке ответил по-чешски, причём точно в масть попал, сказал именно то, что нужно, причём без акцента, а так не бывает. Через полгода они приехали к нам. Если у них мы жили в общежитии, то они у нас в гостинице. Я в той гостинице ни один раз не ночевал, роман закрутился фантастический. Более того, я ту девочку даже привёл к маме знакомиться. Я знал, что за ней ухаживает чешский парень, знал, что вызываю в его душе дикую ревность. Он психовал, он орал на неё, но со мной всё равно братания плюс выпивание в немереном количестве. Парня назвали русским именем Иван в честь нашей победы. Он родился в 45-ом, его отец был известный в стране поэт. Мы сидели с ним большей частью в ВТО. Тогда там давали выпить в долг. А обедать же ходили в пирожковую или в пельменную. Пельменные аж две расположились у нас в проезде Художественного театра. У нас, правда, ещё и столовка внизу имелась, прямо в школе студии, но она была открыта и для людей с улицы. Хотя студенты в ней обслуживались без очереди. Я покупал за 8 копеек гарнир в виде синего пюре, за 3 копейки чай и кусок хлеба. А тётечка повариха мне в гарнир втихаря, потому что я худой был, смотреть страшно, заталкивала котлету так, чтобы никто не видел. Мы очень дружили весь курс без исключения. Но сложилась ещё и неразлучная четвёрка: Женя Киндинов, Боря Чунаев, Коля Малюченко, ныне проживающий в Нижнем Новгороде, и я. Каждый вечер На это у нас хватало денег, мы брали пол-литра на четверых и один сырок. С таким гастрономическим набором сидели в садике на Петровке, обсуждали искусство. Мы безостановочно говорили о своей профессии, о театре, мы не уставали на эту тему рассуждать. Я с Женей Киндидовым посмотрел у Эфроса спектакль по пьесе Булгакова о Мальери, Кабала святой. Нам с Киндиновым казалось, что в пьесах Булгакова мы разбираемся как мало кто, а Эфрос по нашему обоюдному с Женей мнению не очень. Я вещал, как он мелко всё поставил, хотя пьеса значительно глубже, богаче и объёмнее. И что свои личные отношения с Олей Яковлевой Эфрос вывел в огог угла. Вот у него и получился спектакль про отношение Мальера с Армандой Бежар. И совсем немножко дань была отдана большому художнику его отношением с властью. Ненавижу королевскую тиранию. Значительно позже я вновь увидел этот спектакль и смотрел его потом не знаю сколько раз. К тому времени я уже знал, какой Эфрос гений и какой я мудак, но по молодости мы искренне считали, что все умеем, все понимаем и необыкновенно талантливы. Когда они уезжали, я повел Ивана и еще одного чеха в ресторан ВТО, где мы выпили на прощание водки и А к ней нам принесли две бутылки несвежего Жигулёвского. Я уже побывал в Праге и знал вкус настоящего пива. Мы навесили даже знаменитую пивную у Флека. Тем не менее, возмущённый тем, что чехи стали со страшной силой понасить Жигулёвское, я им впику начал его расхваливать. Нас сидело за столиком четверо: два чеха, я и ещё посторонний пожилой человек он невольно слышит нашу разборку и когда чехи вошли в раж громко мне говорит есть пиво вкуснее чешского какое же интересно он отвечает немецкое попал что называется в болевую точку тут же вечная борьба чехи аж встали Да говно это немецкое пиво. Дядя покрылся пятнами. Они в кураже алкогольном его несут и несут, а он сам к пиву не притрагивался, просто зашёл пообедать. В общем, за пару минут они свалили на пожилого человека уйму дерьма, настоянного на юношеской иронии. Наконец, ему был задан решающий вопрос: Когда вы в последний раз пили немецкое пиво? Он сказал: "В 45-ом году". Иван заплакал, встал на колени и стал у этого дяди целовать руки. Вот какое отношение у Чехов к нашим фронтовикам. Спустя много лет Иван стал министром культуры у себя на родине. Вернувшись из поездки в Москву, он все же женился на той девочке, за которой я так недолго ухаживал. У них родилась очаровательная дочка, и вроде все в жизни сложилось нормально. Прошло лет десять с того прощального обеда в ВТО, Я уже был женат на Люде, когда мы приехали на гастроли в Чехословакию. Я же не говорю, у меня здесь живут друзья, отличные ребята. И по справочной книге, что лежала в гостинице на тумбочке у кровати, выискал их телефон. Правда, с такой фамилией, как у Ивана, оказалось несколько абонентов. Начал набирать все по очереди. Никаких других сведений о нём я не имел. Где он работает, чем занимается? Я даже не знал, что они поженились. Дозвонился, кричу: "Это я!" Мы же друзья. Довольно холодно, но тем не менее жду вас в гости. Мы приезжаем с Людой вечером после спектакля. И начинается тихий кошмар. Я напоролся на врагов. Встретили меня два бутерброда и ожидание, что сейчас русская свинья начнёт хлестать водку. На бутылку пей, тем более мы её с собой принесли. Не вяжется беседы. У Ивана ещё какие-то гости сидят, носы ворочат, только что с дерьмом нас не мешают. Какой темы не коснёшься, Они выше, они умнее, они интеллигентнее. Какой же это был год. Я окончил в шестьдесят седьмом. Мы в том же шестьдесят седьмом дружили, значит, тот самый знаменитый шестьдесят восьмой с нашими танками в Праге случился после. Мы с Людой поженились в семьдесят пятом, следовательно, попали в самое яблочко. 78 год. Десятилетний юбилей Пражской весны. В Праге существовал театр Крейце. Позже они сбежали на запад, как и те, кто придумал знаменитую латерну магику. В Чехословакии начинался тогда взлёт театра. Я смотрел у Крейце последние Горького Три сестры. Неожиданно я увидел ту эстетику, а который Эфрос рассказывал, собираясь поставить в Линкоме Ромео и Джульетту. Вероятно, он тоже побывал у Крейчи и явно находился под впечатлением от этого театра, а потом, когда уже перешёл на бронную, на той сцене всё-таки поставил великих шекспировских влюблённых. Я не знал, как уйти от своих старых друзей, Я не знал, как объяснить людке, куда мы попали, куда я её притащил. Наконец выбрались на улицу, поймали такси. Молча едем обратно в нашу сраную гостиницу. Люди спрашивают: "Это твои близкие друзья?" Кошмар. В тот вечер я для моего друга Ивана оказался представителем ненавистного Советского Союза. Тем не менее, Пусть советский и, как ни странно, воспитанный человек, я пригласил их на спектакль под названием «Тиль». Перед спектаклем я увидел Ивана, каким прежде и представить себе не мог. С женой в вечернем платье, сам в смокинге, он пришел ко мне за кулисы. Заглянул на секунду. Я обалдел, увидев его платье. смокинге, потому что прежде он был хипарь, гранные майки, джинсы в заплатах, а сейчас только монокли не хватает. Я спросил у его жены, кем она стала. Диктором на телевидении, её знает вся страна, а он драматург. Тот же сообщил, что точно так же ненавидит и свою социалистическую чешскую власть. Я езжу в Австрию, переписываю с телевизора то, что в нём вижу, а эти придурки у меня покупают как собственные авторские материалы. А дальше. Вот я такой. У меня машина такая, дача такая. Пока шёл спектакль, он, вероятно, понял, что я играю не последнюю роль в этом представлении. Дальше события потекли следующим образом. Сейчас такое и у нас начинает развиваться, а у них давно принято, что каждый театр имеет свой ресторанчик. Естественно, после спектакля те зрители, что считаются завзятыми театралами или имеют какое-либо отношение к театру, плюс местные актёры, что смотрели наш спектакль, пошли на ужин. Иван привёл меня в этот зал. Мало того, он прошёлся со мной через все столики, каждый должен был знать: он мой давний друг. В конце концов он накушался как свинья и моментально превратился в того Ваньку, которого я знал и любил в Москве. Где-то в середине ночи в этом ресторане появился человек, вылитый Иисус Христос. Вытянутое библейское лицо худой и изможденный, с огромным крестом в расстегнутой до пупа рубахе. Оглядевшись вокруг, он сказал на весь ресторан Ивану, «Русской свинье жопу лижешь!» Иван впал в транс. Истинно театральный выход из всей долгой истории. Ленком потом довольно часто приезжал в Чехословакию. Мы привозили её Нону, Звезду и смерть, оптимистическую трагедию. И каждый раз, когда я появлялся в Праге, в обязательную программу входило в гости к Ивану. Они переехали в самый центр, к Вацлавской площади, улочка, где их дом прямо на неё выходит. До конца любых гастролей мы из этого дома не вылезали. История — это спираль. Приезжаю в Прагу, сразу захожу к Ивану, он мне, тихо, не шуми, Горбачев говорит. Сидит и смотрит по телеку первый съезд народных депутатов. Свобода твою мать! Понятно, что она к ним имела самое непосредственное отношение. Ванька в мои приезды сбивал себя ноги. у них в те времена была своя берёзка, и он старался, чтобы я как можно дешевле купил джинсы, рубашки, куртки. Его жена, бедная девочка, сходила с ума, потому что за мной чуть ли не пол театра к ним приходили столоваться. Она прежде не знала, что можно мы столько посуды. Я снимался в Праге, по-моему, в Королеве Марго. каждый день звонил, через день являлся, они всегда меня ждали. Однажды заскочил: "Ваньки нет, только жена с дочкой". Мы уже как родные: "Заходи, давай, давай, устраивайся". Уехали и они. Наступил период отпусков, и я один ночью шатался по Праге. Зашёл в тот трактир, где мы когда-то пили с Иваном пиво. Сел за стойку. Думаю, сейчас меня опять будут шпынять от того, что я русский. Нет. Очень мило всё прошло. Политика политикой, а человеческие отношения в итоге человеческие отношения. В том кабаке я вспоминал историю нашей дружбы и чем закончился тот знаменитый вечер. Я же на этого Иисуса Христа насел Я вообще спортивный мужик, а тогда еще был и хорошо подкачанный. Это Иван впал в ступор, а меня наоборот понесло. Сиди, сука, и молчи, а то убью. Я Ванечку спасал. Проснулся знаменитым. Что означает «проснулся знаменитым»? Прежде всего, проснулся. Знаменитым я стал после серьёзного этапного театрального спектакля. Поэтому первое, что ощутил уважение коллег. А у зрителей я стал модным артистом. Молодой, модный актёр и не более того. Я в разных интервью цитировал Андре Маруа, повторяя не один раз его слова из конца первой части книги Три дюма, где он пишет, что Дюма Фантастически повезло, что в трактирчик, где он заканчивал пьесу, зашла театральная звезда с директором театра. Они разговорились, она прочитала рукопись, и ей понравилась пьеса, к тому же прима увлеклась самим Дюма. В конце концов состоялась премьера, и Дюма на следующее утро проснулся с знаменитым И дальше Муруа рассуждает, что жизнь предлагает каждому человеку порядка 10 возможностей изменить свою жизнь. Моё цитирование отличный пример того, как подводит память. Готовя эту рукопись к изданию, я решил проверить утверждение Муруа и выяснил дальше по книге весной 1850 года, Проходя по итальянскому бульвару мимо кафе «Кардинал», Дюма заметил за одним из столиков актера Ипполита Вормса и толстяка Буффе, Лукулла, богемы одного из театральных директоров. Буффе подозвал к себе молодого Дюма и пригласил его за стол. «Вормс сказал мне, что из вашей дамы с камелиями Вы сделали превосходную пьесу. В скорости я стану директором Вады Вилля. Подержите для меня с полгода вашу пьесу. Обещаю вам ее сыграть. Но согласитесь, рожденный мною рассказ, который я приписал Моруа, звучит поинтереснее. Для меня Тиль — одна из отправных точек карьеры. Не знаю, насколько я прежде это делал успешно, но и сейчас постоянно себя осаживаю под всем тем понятием, которое входит в слово популярный.